Юрий Лощиц. Гончаров. Серия Жизнь замечательных людей. Москва. Молодая гвардия. 1977 год. Категория 16+. Аннотация. Жизнь Ивана Александровича Гончарова, одного из создателей классического русского романа, автора знаменитого романного триптиха, обыкновенная история, Обломов обрыв охватывает почти 80-летие прошлого века. Писателю суждено было стать очевидцем и исследователем процесса капитализации России, пристрастным свидетелем развития демократических и революционных настроений в стране. Издаваемая биография воссоздает сложный, противоречивый путь социально-нравственных исканий Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие писателя, материалы архивов.